Глава 13. Не знаю, спала она или нет. В комнате было тихо. Время тянулось медленно. Теперь кровь в руках яростно пульсировала, но меня это не тревожило. Мне было хорошо, хотя и больно. Завтра в середине дня, подумал я и поправил себя. Нет. Уже сегодня. Сегодня к полудню. Они должны быть способны работать. Должны. Едва рассвело, я услышал, как Джоанна пошла в узкую ванную кухню, почистила зубы и приготовила кофе. Субботнее утро. День зимнего кубка. Но я не вскочил с постели, радостно приветствуя наступивший день. Я медленно перевернулся с живота на бок, закрыв глаза от боли в каждой мышце от шеи до пояса. Спину и запястье остро соднило. Я и вправду чувствовал себя неважно. Джоанна вошла в комнату с дымящимся кофейником и поставила его на столик возле постели. Лицо у нее было бледным и ничего не выражало. кофе — спросила она, — лишь бы что-то сказать. — Спасибо. — Как ты себя чувствуешь? Вопрос прозвучал, как на приеме у врача. — Живой. Наступила пауза. — Ну, пожалуйста, — воскликнул я. — Или ударь меня, или улыбнись, или то, или другое. — Не стой с трагическим видом. Будто Альберт Холл сгорел в первую ночь после представления Прометея. «Черт возьми, роб!» — сказала она, и лицо у нее сморщилось от смеха. «Перемирие!» — «Перемирие!» — согласилась Джоанна, все еще улыбаясь. Она даже села на край матраса. Я перевел себя в сидячее положение, морщаясь от боли и высвобождая руку из-под простыни, чтобы взять кофе. Рука очень напоминала гроздь свежих говяжьих сосисок. Я вытащил другую, еще одна гроздь. Кожа на обеих руках страшно натянулась, и они выглядели неестественно красными. Проклятие. Который час? Около восьми. А в чем дело? Восемь Восемь часов. Мой заезд в 2.30. Я должен быть в Аскоте самое позднее в час 30. Дорога на такси займет минут 50. Пусть будет час с дорожными пробками. Мне остается 4,5 часа, чтобы сделать себя способным для скачек. И судя по тому, как я себя чувствую, работа предстоит тяжелая. Я начал размышлять, что делать. Турецкие бани с паром и массажем Но я потерял слишком много кожи, чтобы эта идея могла вдохновить. Гимнастический зал? Возможно. Но там слишком резкие движения. Легкий голоб в парке? Хорошее решение в любой день, кроме субботы, когда парк битком набит маленькими девочками, прогуливающимися верхом в сопровождении конюхов. Или еще лучше, голоб на скаковой лошади в Эпсами, но нет ни времени договориться не объяснение зачем мне это нужно». «В чем дело?» — повторила Джоанна. Я объяснил. «Ты серьезно? Ты решил участвовать в скачках?» «Да». «Но ты не сможешь». «В этом все дело. Сейчас мы должны подумать, как сделать, чтобы я смог». «Я не то хотела сказать», — запротестовала она. «Ты выглядишь совсем больным. Тебе надо спокойно отлежаться в постели хотя бы один день». «Я отлежусь». Завтра. Сегодня мы с темплейтом участвуем в скачках на зимний кубок. Она стала энергично отговаривать меня. И тогда я объяснил, почему должен участвовать. Я рассказала о ненависти Кэмп Лоура и о том, что случилось вчера, когда она нашла меня в телефонной будке. Я не смотрел на нее, когда рассказывал о том, как висел на крюке. Мне было противно описывать свое бессилие даже ей. И, безусловно, я никогда не повторю рассказ кому-нибудь еще. Когда я замолчал, она с полминуты смотрела на меня без единого слова. Тридцать долгих секунд. Потом откашлялась и проговорила. Да, понимаю. Тогда нам лучше поскорее взяться за дело, чтобы ты был готов к скачкам. С чего начнем? Я улыбнулся. Горячая ванна... И завтрак, и можно послушать прогноз погоды. Она включила радио, где передавали какую-то отвратительную утреннюю музыку, и начала убирать в комнате. Сложила одеяло, которым укрывалась ночью, и взбила подушки на диване. Музыка прекратилась, и в 8.30 начался обзор утренних газет. Потом прогноз погоды... И объявление распорядителей скачек в Аскоте о том, что, несмотря на легкий мороз, соревнования состоятся. Джана выключила радио и обернулась ко мне. — Ты твердо решил ехать в Аскот? — Твердо. — Хорошо. Тогда я скажу тебе. Вчера вечером я смотрела передачу скачки недели. «Неужели — Неужели? — удивился я. «Ты смотришь передачу на скачках?» «Да, смотрю иногда, после того, как показали тебя, если я дома. Короче говоря, вчера вечером я смотрела». «И?» «Он?» «Нам не надо было уточнять, кого она имеет в виду. Он почти все время говорил о зимнем кубке, заготовил биографии лошадей и тренеров и тому подобное. Я ждала, что он упомянет тебя». Но он даже имени не назвал. Он только говорил, как великолепен темплейт, и ни слова тебе. Но вот что, полагаю, ты должен знать. Он сказал, мол, это такие важные скачки, что он сам будет их комментировать и сам возьмет интервью у жакея-победителя. Если ты сможешь выиграть, он будет вынужден рассказать, как ты сделал это. Уже довольно горькая пилюля. А потом ему еще придется поздравлять тебя на глазах у нескольких миллионов зрителей. Я благоговейно взглянул на нее. «Ты гений!» — воскликнул я. «Так же, как он интервьюировал тебя после скачек на второй день Рождества», — добавила она. «Думаю, после тех скачек он решил мою судьбу». «А ты, как вижу, часто смотришь передачи Кэмплоуэра». Она взглянула на меня, чуть откинувшись назад. «Да, это не тебя я видела прошлым летом, скромно сидевшим в последнем ряду на моем концерте в Бирмингеме. Наверное, свет рампы ослепил тебя», — возразил я. «Ты постоянно удивляешь меня». Я отбросил простыню. При дневном свете черные дамские ритузы выглядели еще более нелепо. «Мне лучше встать» тебе тебя найдется что-нибудь дезинфицирующее, бинт и бритва. Только несколько полосок пластыря, — сказала она извиняющимся тоном, — и бритва, которой я брею ноги. Тут на соседней улице аптека, она сейчас уже открыта, я составлю список. Она начала писать на старом конверте. Когда она ушла, я встал и отправился в ванную. Легко сказать, отправился в ванную. Я чувствовал себя так, будто какая-то чересчур усердная прачка несколько раз вываривала меня в котле. Меня раздражало, что такими простыми средствами Кэмп Лоур внес в мое тело столько беспорядка. Я повернул краны, снял рейтузы и носки и влез в ванну. Голубой кардиган прилип к спине, а повязки Нарезанные из рубашки к запястьям. Я лежал в горячей воде, не трогал их и ждал, когда они отмокнут. Постепенно пар сделал свое дело. Расслабил мышцы. Я мог крутить плечами и двигать головой, не заливаясь слезами, как прорвавшаяся плотина. Каждые несколько минут я добавлял горячей воды, так что к тому времени, когда пришла Джоанна, я был уже по горлу в воде тепло дошло до костей. Ночью она высушила брюки и трусы, а пока я освобождался от голубого кардигана и неохотно вылезал из ванны, выгладила их. Я надел брюки и смотрел, как она раскладывает покупки на столе. Темный локон падал на лоб, и она сосредоточенно сжала губы. Совсем как девочка. Я сел за стол И она промыла мне спину дезинфицирующим раствором, высушила. Потом пропитала пластырь касторовым маслом со специальными добавками. Ее движения были точными, быстрыми, легкими. К счастью, грязь почти смылась в ванне, заметила она, подрезая ножницами лишний пластырь. «Какая у тебя прекрасная мускулатура! Ты, наверное, очень сильный!» Я не знала. В данный момент я чувствую себя, будто желе, вздохнул я, слабым и беспомощным. Вдобавок боль не утихла и после ванны, и страшно соднила спину. Но не стоило ей говорить об этом. Она ушла в комнату, открыла комод и вернулась еще с одним кардиганом. На этот раз бледно-зеленым, подходящим по цвету к моему состоянию. «Я куплю тебе новые сказал я, натягивая его. «Не беспокойся, я их оба терпеть не могу». «Спасибо», — вздохнул я. И она засмеялась. Я накинул куртку и протянул руки. Джоанна медленно развязала пропитанные кровью повязки. Они все еще прилипали к коже, несмотря на горячую воду. То, что оказалось под повязкой, — При дневном свете вызывало даже большую тревогу, чем вчера. — Тут я ничего не могу сделать, — сказала Джоанна. — Мне надо пойти к доктору вечером, а пока перевяжи их. Раны слишком глубокие, в них легко проникнет инфекция. — Роб, ты не можешь в таком состоянии участвовать в скачках? — Роб, пойми, ты действительно не можешь? — Могу, — не согласился я. — Пока мы их продезинфицируем, а потом ты перевяжешь. — Аккуратно. И незаметно. Чтобы никто не увидел. «Но ну, разве тебе не больно?» Я не ответил. «Да», — вздохнула она. «Глупый вопрос». Она налила в большую миску теплой воды, растворила в ней порошок детола, так что вода стала как молоко. И я на десять минут опустил руки в миску. «Все бациллы убиты», — сказал я. «А теперь...» Аккуратно и незаметно. Она закрепила концы бинта маленькими золотыми булавками, и они выглядели узкой полоской, так что под жакейским камзолом их не будет видно. «Идеально!» — похвалил я, надевая куртку, и бинты скрылись под ее рукавами. «Благодарю вас, Флоренс. Для тебя, мисс Найтингейл!» — подразнила она и состроила ружицу когда ты пойдешь в полицию я же сказал что не пойду но почему удивилась она почему ты можешь подать на него в суд за нанесение тяжких телесных повреждений или как это называется на юридическом языке я предпочитаю сам вести свою борьбу И мне невыносимо думать как я буду рассказывать полиции о том что случилось прошлой ночью меня будут осматривать их врачи графировать потом придется стоять в суде если до этого дойдет отвечать на вопросы перед публикой и вся эта мерзость будет расписана в газетах с душещипательными подробностями я просто не вынесу о, -о, -о медленно протянула она «Согласна, неприятной процедуры если смотреть с твоей точки зрения вероятно ты испытываешь Унижение вспоминая Правда? Как не противно, но ты права, неохотно согласился я. И пусть мои унижения останутся при мне, если ты не возражаешь. «Мужчины — забавные существа», — засмеялась она. «Странно, что ты так воспринимаешь вчерашний вечер». Недостаток горячей ванны в том, что все прекрасные ощущения со временем проходят. Ее эффект недолг. Закрепить хорошее состояние можно только упражнениями. А против упражнений все мои мышцы протестовали. Хотя потом наступило бы облегчение. Пока Джоанна готовила нам яичницу, я сделал полсилы несколько перекрестных движений руками. Потом мы позавтракали, я побрился и решительно пошел делать упражнения, потому что если я не сяду на спину темплейта в относительно сносном состоянии, у него нет шанса выиграть. Никому не станет лучше, если я свалюсь после первого же препятствия. Проработав час, я все еще не мог сделать руками полный круг, но мог поднять их над головой и не кричать от боли. Джоанна убрала и вымыла квартиру. И после десяти часов, когда я сделал передышку, спросила. — Ты собираешься продолжать эти изящные па, пока не уедешь в аскот? — Да. — Хорошо, у меня есть предложение. Почему бы вместо упражнений нам не покататься на катке? — Опять лед. Я вздрогнул. — А я думала, что ты сразу же вскакиваешь после падения. Разве нет? «Она права», — подумал я. «Ты просто гений, дорогая Джоанна!» — воскликнул я. «Хотя... может быть, я все же думаю, что тебе лучше было бы оставаться в постели». Когда Джоанна была готова, мы отправились на квартиру родителей, где я взял из гардероба отца рубашку, галстук и коньки, единственное его увлечение помимо музыки. Потом мы зашли в банк. Ночное путешествие на такси почти полностью опустошило ее карман, и мне самому нужны были деньги. Я хотел вернуть ей долг. А напоследок мы купили в магазине пару коричневых кожаных перчаток на шелковой подкладке. Я сразу же их надел. И, наконец, мы добрались до катка в Квинсуэй, где оба состояли членами клуба с тех пор, когда только учились стоять на коньках. Джоанна была права. Окаменевшие мускулы расправились, я уже относительно легко мог двигать и головой, и руками. Сама Джоанна скользила по льду с раскрасневшимися щеками и ослепительно сияющими глазами. Она выглядела совсем юной и полной жизни Время бала для Золушки истекло, и в двенадцать часов мы ушли с катка. Все в порядке. — улыбаясь, спросила она. «Потрясающе — Потрясающе! — воскликнул я, любуясь умным, интеллигентным лицом, обращенным ко мне. Она не поняла, относились ли мои слова к ней или к катанию, хотя я имел в виду и то, и другое. Я хотела сказать, по-прежнему больно или прошло? — Прошло. — Лгунишка, но все же ты не такой серый, как был. Она уже сказала, что не поедет в Асквот, но будет смотреть скачки по телевизору. Уверена, что ты выиграешь. Можно мне потом вернуться к тебе? — спросил я. Почему же нет? Конечно. Да, да. Джоанна будто даже удивилась моему вопросу. Прекрасно. Тогда до свидания. Удачи тебе, Роб. Очень серьезно сказала она.